Настоящий святой. Эта новая элен показалась мне настолько неопасной, что я почти без раздумия рискнул вступить на зыбкую почву. Что касается той другой проблемы, элен раз уж мистер Келлингем придает такое значение тому, что мы с Дафной были здесь вчера вечером? — Полагаю, вы согласитесь, что будет разумнее, если мы оба забудем о том... — Ах, да, сэр, конечно, разумеется! Ротовер растянулся в широкой ухмылке, открывая розовые десны. Еще никогда я не видел у нее попытки двусмысленно улыбнуться. «Такие мелочи порой случаются, не так ли?» «Да, бывает», — сказал я. «И, разумеется, вы не хотели бы сердить миссис Хардинг? Конечно, нет, сэр. Она всегда так любезна и заботлива». Я вдруг представил возвращение Бетти, и подумал о ней с чистой радостью и даже с чувством искренней благодарности. «Вот именно», — сказал я, — «она милая и заботливая». Широкая ухмылка не исчезла, но глаза сильнее раскрылись от гордого ощущения, какое она получила надо мною власть. «Я убеждена. Вы полюбите малютку Гладис, сэр. Она такая миленькая и тихая, как мышка. Когда вылечится и выйдет из больницы, они с тетушкой могли бы тут погостить подольше. Они не будут мешать ни вам, ни миссис Хардинг, вы их и не услышите». А у Рики была бы милая маленькая приятельница. Нужно было ожидать, что Эллен, войдя во вкус, одной взяткой не ограничится. И раз она теперь в открытую объявила свою цену, мне пришло в голову, что потом она захочет большего. Но даже вылеченная... Поправляющаяся малютка Гладис в далеком будущем была всего лишь безвредным бременем ничтожной платы за молчание, которое так много для меня значило. Ответил я той же улыбкой, словно скрепив наш уговор. «Разумеется, малютка Гладис может оставаться здесь сколько угодно». Эллен, опять взявшись за вязание, защёлкала спицами. — Вы поговорите об этом с миссис Хардинг, когда она вернётся. Обещаете, мистер Хардинг? — Разумеется, поговорю. — Она такая прелесть, наша Гледис, и всегда думает о других. Мы всегда называли её Наш ангелочек. С шантажом я бороться не собирался, но не собирался и тратить драгоценное время на жизнеописание малютки Гладис. С улыбкой во весь рот я извинился и покинул детскую. Я позвонил Полю Фаулеру в контору фонда и спросил, могу ли я зайти. «Разумеется», — ответил тот. «Приходи, конечно, и принеси с собой большой солидный чек. Ты же знаешь, что нужно фонду Сандры Фаулер по накоплению мехов, брянтов и автомобилей. Деньги, деньги и деньги». Глава восьмая В четверг двенадцатого Я все еще был в пути к правлению фонда на углу.